Глава 10, в которой фигурирует «Синий портфель». 28 июня по западному стилю, а по русскому 16 ближе к вечеру, перед гостиницей «Унтерквин», что на Грей-стрит остановилась наемная карета, кучер в цилиндре белых перчатках соскочил с козел, откинул ступеньку и с поклоном распахнул черную лаковую дверцу с надписью «Данстер и Данстер. Лондонские королевские туры». На тротуар ловко спрыгнул цветущий юный джентльмен с пышными усами Удивительно нешедшими к его свежей физиономии, в тиройской шляпе с перышком и широком альпийском плаще. Молодой человек огляделся по сторонам, увидел тихую, ничем не помечательную улочку и с волнением возрился на здание отеля. Эх, была, не была. После этой загадочной фразы он поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Тремавший за стойкой портье довольно равнодушно приветствовал иностранца, но увидев, что тот дает мальчишке, всего лишь поднесшему саквояж целый шиллинг, поздоровался еще раз, гораздо приветливей. Молодой человек спросил, есть ли свободные номера, потребовал самый лучший, с горячей водой и с газетами. И записался в книги постояльцев Эразмусом фон Дорном из Гейсингфорса. После этого портье ни за что, ни про что получил полсуверена и стал называть полоумного чужестранца «Ваша светлость». «О, oh, I'm sorry. Um, скажите, любезный, uh, нет ли в Лондоне другой гостиницы с таким же названием?» «Нет, Ваша светлость. И никогда и не было, если не считать той Квин, что стояла на этом же самом месте и сгорела дотла более ста лет назад». «Неужели все впустую, а?» и двенадцатидневное путешествие через Европу, и приклеены усы, и акцент, и, наконец, зря потраченный пол северен. Ну уж, бакшиш, -то ты мне, голубчик, отработаешь. Подумал Эраст Петрович. Будем именовать его именно так, несмотря на инкогнито. О, скажите-ка, любезная, не останавливалась ли тут одна особа, некая мисс Орсон? Нет, милорд, леди с таким именем у нас не живет и не жила. Mm. Однако упомянутое вашей светлостью имя мне не вполне незнакомо. Говорите. На имя этой особы к нам поступает почта. Угу. Каждый вечер в 10 часов приходит некий мистер Морбит, по-видимому слуга или дворецкий. И забирает письма. О, огромного роста с большими светлыми бакенбардами. И такое ощущение, что никогда в жизни не улыбался. Да, милорд, это он. И часто приходят письма? Часто, милорд. Почти каждый день. А бывает, что и не одно. Сегодня, например, таких целых три. А я бы взглянул на конверты просто так, из любопытства. Вообще-то это строжайше запрещено, милорд. Но... «Если только взглянуть на конверты...» Раст Петрович жадно схватил письма, но его ждало разочарование. Конверты были без обратного адреса. «А что там на штемпелях?» «Одно письмо из Штутгарта, другое из Вашингтона, третье аж из Рио-де-Жанейро. Однако...» «А -ато. и давно мисс Ольсон получает здесь корреспонденцию?» «Давно, милорд. Когда я начал здесь служить... А тому четыре года. Письма уже приходили. О, oh, как так? Вы не путаете? Уверяю вас, милорд. Правда, мистер Морбит служит у мисс олсон недавно. Пожалуй, с начала лета. Во всяком случае, до него за корреспонденцией приходил мистер Мебиус. А еще раньше мистер... Э... Виноват, запамятовал, как его звали. Такой был неприметный джентльмен и тоже не из-за разговорчивых. Ужасно хотелось заглянуть в конверты Раз Петрович испытующе посмотрел на информатора Пожалуй, не устоит Однако тут новоиспеченному титулярному советнику Пришла в голову идея получше А так говорите, этот мистер а, Морбид а, Приходит каждый вечер в 10 Как часы, милорд Угу